Панин живо воспринял и разработал эту мысль. По его проекту северные некатолические государства, впрочем, со включением и католической Польши, соединялись для взаимной поддержки, для защиты слабых сильными. Боевое назначение, прямое противодействие Южному Союзу лежало на главах Северного Союза, активных его членах на России, Пруссии и Англии. от государств Второстепенных, от пассивных членов, каковы Швеция, Дания, Польша, Саксония и другие мелкие государства, имевшие присоединиться к Союзу, требовалось только, чтобы они при столкновениях обоих Союзов не приставали к Южному, оставались нейтральными. Это и была нашумевшая в свое время Северная система. Легко заметить ее неудобства. Трудно было действовать вместе и дружно государством, столь разнообразно устроенным, как самодержавная Россия, конституционно-аристократическая Англия, солдатски-монархическая Пруссия и республикански-анархическая Польша. Кроме того, у членов Союза было слишком мало общих интересов. Англии не было дела до европейского континента помимо ее торговых и колониальных отношений. Пруссия вовсе не была расположена защищать Саксонию, тянувшую к Австрии, даже хотела захватить ее, как захватила Силезию. Куча пассивных членов Союза, опекаемых Англией, Россией и Пруссией, дипломатическая телега, запряженная щукой, лебедем и раком. Фридрих II встретил план Панина раздраженными или насмешливыми возражениями, твердил, что для него довольно русского союза, при котором он никого не боится, его никто не тронет, и других союзников ему не нужно. Фридрих вообще был невысокого мнения о своем русском стороннике и писал, что у Панина нет верных представлений ни об интересах, ни о политике, ни о степени могущества европейских государей. Испанин не мог переубедить короля, Англия также уклонилась от союза, и северная система не облеклась ни в какой международный акт. Умерла еще до рождения, не родившись, оставшись простой тенденцией русского кабинета, одним из тех простодушно-русских дипломатических планов, о которых настоящие дипломаты говорят со снисходительной улыбкой.